Снова в него уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешняя малодушная его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотала его амбицию и подстрекала его еще как-нибудь погеройствовать, а главное, предстоял такой соблазн поломаться...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 — Фома, Фома! — вскричал дядя. — Ну, не убивай ты меня этим воспоминанием Я уж говорил тебе, что всей крови моей будет недостаточно, чтобы омыть эту обиду. Будь ж ты великодушен, но забудь, прости, и останься созерцать наше счастье. Твои ж плоды-то,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 Как диагент с фонарем. Ищу я его всю жизнь не могу найти. не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человека-ненавистником. Я кричу, дайте мне человека, чтобы я мог любить его. А мне? А мне суют фалалея. Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить фалалея? «Могу ли я, наконец, любить Фололея, если б даже и захотел?» а «Нет! Почему нет?» «Да потому что он Фололей!» «Почему я не люблю человечество?» «Потому что все, что есть на свете – Фололей!» «Или похожее?» «Похожее на Фололея!» «А я не хочу Фололея!» «Я ненавижу Фололей!» «Я плюю на Фололея!» «Я раздавлю Фололей!» «Если б надо было выбирать!» — То я полюблю скорее Осмоделя, чем Фололея! Ну, пойди, пойди, пойди сюда, пойди сюда, мой всегдашний истязатель! Пойди сюда! — закричал он вдруг, обращаясь к фалалею самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича. — Пойди сюда! — Я докажу вам, полковник! — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фололея, обеспамятившего от страха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 — Полковник, видите ли вы это упорство? Неужели оно натуральное? — В последний раз обращаюсь к себе Фололей. Скажи, какой сон ты видел сегодня? — Про... — Скажи, что меня видел, — подсказывал Бахчеев. — Про ваши добродетели, — подсказал на другое ухо Ежевикин. Фололей только оглядывался. — Про...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 Я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю я в других. Бог с тобою, если ты нарочно драздишь меня этим сном по навету других, то Бог воздаст и тебе, и другим, а если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие Божие. Я «Прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня!» «Я остаюсь!» «Остается!» — вскричали все с восторгом. «Остаюсь и прощаю!» «Полковник! Ну, полковник, наградите Фалалея сахаром! Пусть не плачет он в такой день!» «Всеобщего счастья!»